Голова двадцатая. «А мы точно туда едем?» «Я не уверена!» Ошеломленная жрица, разумеется, была под большим впечатлением от поездки. Просто мысль о том, что их обоих похитили, с каждой секунды вот такого катания гудела в голове все чаще. «Может, там просто не проехать?» шепнула она своему другу, намертво зажатому на заднем сиденье. «И за окном как-то оживленно становится». Самоходная повозка пронеслась через несколько улиц, приближаясь к окраине города, и почти покинула кварталы с плотной застройкой. Количество гоблинов в этом месте было особенно велико, и, увидев это, наслаждающийся поездкой водитель вконец забыл о наличии еще нескольких очень обеспокоенных этой поездкой пассажиров. Множество гоблинов стягивались к небольшому вытоптанному полигону на окраине города, а держащая руль гоблинша Тут же подрулила к одному из них и высынулась из окна. Чего делаете? На лице у демонов тот же вопрос был, так что они тихонько пододвинулись в сторону, посмотрев на гоблина. А тот, в свою очередь, несколько раз глянул на демонов, на гоблина шо за рулем, снова на демонов. Эксперименты, сказал он с важным видом и, видимо, посчитав, что эти самые эксперименты куда интереснее, чем глазеющие на него демоны. тут же погнался вслед, застягивающийся к скалам, толпой. «Точно!» — взвизгнула девочка-водитель. «Без ногу мы же пушки сделали! Мне тоже опечали, черт! Мне тоже посмотреть нужно!» Спохватившись словно от укуса пчелы в мягкое место, ужаленная гоблинша тут же вывалилась из кузова своего автомобиля и тоже побежала вслед за толпой, оставив за собой двух в конец ошалевших пассажиров. Молча, сидя в машине и посмотрев друг на друга, демоны даже не знали, как на это реагировать. Вначале их попросту забыли в доме, а затем погрузили в повозку и выбросили на окраине города, вообще не заботясь об их существовании. Складывалось такое ощущение, что кроме небольшого любопытства этим гоблинам вообще было на них плевать. «М-м-м», — затянула молодая жрица, повернувшись к своему другу, и почему-то ощущая себя еще более жалкой, чем когда она была в плену. Тоже посмотрим? Ажиотаж на полигоне был в самом деле не шуточный. Один гоблин побежал посмотреть, его увидело трое, их пятеро, а затем уже через десять минут вокруг полигона сидело почти сотня любопытно настроенных зевак. Забравшись на камни, крыши домов на окраине или просто друг на друга, Толпа зеленых кулиганов вела себя как куча детей, глядящих на новую игрушку. Даже если их в округе было много, близко никто не подходил. Только один гоблин, носящий на носу деревянный маноколь, а под носом неухоженную бороду, важно расхаживал по полигону, осматривая здоровенный деревянный мех и валяющийся под его ногами запчасти. Лезвие убрать, кивнул он с очень глубокомысленной рожей. Совсем убрать. Совсем убрать. На одной руке у меха были клещи для захвата деревьев, а на другой — вращающийся деревянный диск с острыми зубьями. Одна команда важного гоблина и небольшая кучка ответственных работников тут же похватала инструменты и принялась резать этот диск с деревянного меха, отрезая ему руку прямо по локоть. Так, а это сюда. Пока деревянное чудовище проходило стадию инвалидофикации, Важного вида гоблин почесал бороду и нагнулся к лежащей на земле деревянной трубе. На одном конце эта труба была полая, а на другом конце разделялась на шесть труб поменьше. С виду очень походя на то оружие, которым орудовал лысый гоблин из их братьев. Только размер у этой штуки был куда больше. Деревянная рука у огромного меха отвалилась вместе с диском, а изувеченная машина присела к земле и бородатый гоблин... Тут же натянул эту приготовленную трубу на только что обрубленную культю, вставив обрезанную руку в полость. Гоблин тут же вставил в маленькие пазы пару крохотных колев, повернул какую-то заглушку и вот, здоровенная машина получила себе новую руку, заметно длиннее, чем была старая. Но в этот момент даже у недавно рождённых гоблинов вся кровь в теле забурлила. Вся толпа смотрела на эту обновленную машину для убийства и начала возбужденно трястись, желая из этой только что созданной штуки пострелять. «Стреляй! И-и-и! Стреляй, стреляй! Куда стреляй?» Здоровенный мех поернулся к толпе, задав, казалось бы, очевидный вопрос, в ответ на который в этой толпе тут же началась паника. Кучки рассеившихся на камнях говленов тут же попадали вниз и попрятались, стараясь оказаться где угодно, только не на прицеле этой руки, шарахающей от нее как косяк рыбы от проплывающей прямо сквозь них акулы. Два наблюдателя сидели на скале и, поняв, что отсюда им никуда не деться, тут же сцепились друг с другом. Тот, что был побольше и заметно старше товарища, просто схватил своего друга за шопу. И вышвырнул вниз, заставив его свалиться на головы еще двум таким же неудачливым оболтусам. Поняв, куда дует ветер, все гоблины тут же разбежались в стороны с яхидными рожами. Освалившийся со скалы гоблин поднялся на ноги и обнаружил себя рядом с еще двумя бедолагами, стоящими прямо на прицеле у неизбежной смерти. Переглянувшись между собой, два бедолаги по принуждению не стали сдаваться слишком просто. И бросив взгляд на свалившегося на них сорбата, тут же схватили его за руки и ноги, сорвали с места и на потеху взволнованной толпы растянули его в стороны, как полотенце, обратив к этой смертоносной машине закованному в доспехи пузом. <свят> Шесть деревянных трубок на руке чудовища начали вращаться, сопровождаясь утробным воем прямо с того света. Переделанная рука дрогнула. И первый снаряд вылетел из нее с такой скоростью, что все увидели только след души, вылетающей из поврежденного гоблина, того гоблина, который держал за ноги своего растянутого как полотенце собрата. Струя чудовищной силы ударила его в грудь по меньшей мере раза три, прошла дальше прямо повезжающему над землей бедняге и ударила в грудь того, кто стоял справа, ударив запястье, грудь и голову. Череда выстрелов была невероятно стремительной и просто чудовищно сильна, настолько, что три принесенных жертву науке бедолаги просто разлетелись в стороны и протащились по земле не меньше десяти метров, прежде чем остаться в земле или удариться о скалы. <сосы> ну нахрен!